Глава 12. Оракул. Лес обрывался. Перед путниками возникла стена тумана. Она надёжно скрывала находящееся за ней. "Нам туда?" уточнила Лада. В горле пересохло от волнения, будто сейчас решалась её судьба. Посвист ккнул. "Ага. Пойдём по одному. К оракулу всем вместе нельзя." — Да и не получится вместе, — пояснил Лель. — Для каждого свое предсказание. — Дядька, ты Оракула пытать будешь? — обратился он к Белке, но та и не подумала превращаться. — Похоже, у Яровита вопросов нет, — пошутил Посвист. Он достиг последнего уровня Бога. — Везде сущность и всезнание. Посвист хотел идти, как Ладос похватилась. — А что надо делать у Оракула? — Поймешь. Посвисту не терпелось шагнуть в туман. «Заранее не угадаешь». Он скрылся в густой дымке. Лада всматривалась, стараясь разглядеть хоть что-нибудь. «Чего стоим? Кого ждем?» — поинтересовался Лель. «Или тебе все равно, избавишься от метки или нет?» «Так посвист же еще не вернулся», — удивилась девушка. «Без разницы, к оракулу мы придем, каждый своим путем». Лада потопталась в нерешительности, что ее ждет за белесой завесой. Она собралась с духом и направилась вперёд. Мир потерял очертания. Всё пожрало белое ничто. Лада брела, выставив руки, чтобы не наткнуться на что-либо. Несколько раз девушка споткнулась и едва не потеряла равновесие. Ноги ещё больше намокли от травы, в сапогах хлюпало, ветви кустов хватались за одежду. Ей казалось, что она будет блуждать целую вечность, пока не упадёт без сил. Пару раз она позвала Леле и посвиста, никто не откликнулся. Точно лада попала в карман вселенной, забытая вместе с фантиками и старым проездным. Неожиданно туман поредел, и перед ладой возникло поляна в окружении берёз. Посреди лужайки стоял деревянный столб, с вырезанными на нём со всех сторон лицами, молодыми и старыми серьёзными и улыбающимися. В лади померялись века, которые проступали сквозь лики, будто сама древность смотрела на неё, и мурашки бежали по спине от этого взгляда. Лада оробела. Надо что-то сказать, сделать. Она не смела приблизилась. Дерево потемнело от старости. Очертания лиц стёрлись, и всё же от столба исходило ощущение мощи. Место было пропитано силой. От этого холодило кожу, как от смертельной опасности, а сердце замирало от восторга. Лада оторвала от футболки полоску ткани и повязала вокруг столба. Тут же изображения прояснились. Лица выступили вперёд, глаза широко распахнулись. По дереву прошла дрожь, и Лада услышала сухой, неживой голос. Наверное, так бы говорил Буратино, если бы существовал. Один из вас не тот, за кого себя выдаёт, сообщил оракул. Лада мысленно усмехнулась. Да, Еровит совсем не белочка, тоже мне пророчество. Ты Да будешь живую и мёртвую воду, продолжал оракул. Лада насторожилась. Похоже, это то, что нужно лекарство от навьюй метки. Но лишь молодильные яблоки сделают тебя счастливой, закончил оракул предсказание. Лада хотела задать уточняющие вопросы, потому что непонятно было, что к чему, но в этот момент она вновь ощутилась в лесу в компании Посвиста и Леля. Из тумана появился Яровит, видимо, бог воинов всё же решил получить своё пророчество. "Узнала?" спросил он. "Да как-то неясно", ответила Лада. "Мне сказали, что я добуду живую и мёртвую воду, но счастливо стану только от молодельных яблок". Папутчики переглянулись. Ну, с водой как раз ясно, Геровид почесал подбородок. Мёртвая вода остановит метку, живая уберёт. Только я надеялся, что оракул предложит другое средство, ведь дорога в медное и серебряное царство нам заказана. Может, молодильные яблоки? С надеждой поинтересовалась она. Посвист выдохнул Молодельные яблоки лечат и дают долголетие людям. Вот видите, обрадовалась Лада. Значит, именно это мне и надо. Повисла тишина. Наконец, Лель озвучил: Молодельные яблоки растут в золотом царстве, и на богов они действуют по-другому. Он опять замолчал. Как? Не выдержала Лада. От нетерпения ей хотелось кого-нибудь стукнуть, что за секреты? Приходится вытаскивать из попутчиков слова точно клещами. Боги становятся смертными, ответил Геровид. Поэтому обойдёшься без яблок, и надо решить, что дальше делать. Про то, что он услышал у оракула, Геровид не поведал, как и ребята. Видимо, у каждого имелась своя тайна. Лишь Лада была точно в аквариуме, прозрачная для всех. Значит, нам придётся воевать, сообщил Яровит. Тёмнобоги так просто в свои владения не пустят. Ладе надо добыть оружие, подхватил Посвист. Она испугалась. Мечом махать, она точно не сможет. Лада не была уверена, что у неё получится поднять тяжёлую железяку. Ну, вообще-то есть одна вещь, начал Лель. Перун где-то оставил свои стрелы в оглянице. Только Фиг знает, где. «Я знаю, где», — поведал Яровит. «Мне и Оракул сообщил. Только нужно хорошенько размыслить». Он обернулся белкой и скрылся в кроне деревьев. Лада со стоном рухнула на землю. После того, как они отбили атаку Нави, сил практически не осталось. Даже отвар Яровита помог временно. Каждому досталось по глотку. Наверное, ей тоже следует подумать над вечной темой. Что делать? но хотелось лишь есть и спать. В животе тоскливо заныло, словно там поселились волки и теперь воют от голода. Да и знобило от мокрой одежды. Неужели путники смогут достать живую и мертвую воду? Оракул утверждал, что да. Но как? Ведь царства охраняются темно богами, и вряд ли Лада с попутчиками сможет противостоять им. Или... Белка спрыгнула на землю и превратилась в Яровита. Похоже, нам придётся пройти через ничейные земли, чтобы добыть для Лады Багряницы. Богине нужно оружие. Оракул сказал об этом ясно. Ёлки, протянул Лель. Они там находятся. Только не говори, что он не договорил. Нет, не у старой Еги, но она нам понадобится, подтвердил его опасение Бог воинов. И надо решить, как будем добираться. Яровит обвёл всех взглядом, убеждаясь, что его слушают. Можно вызвать крылатых коней, но это будет в последний раз. Или добираться пешком. Кони могут ещё пригодиться, размышлял Посвист. Думаю, надо попытаться самим. У Лады пробежала дрожь по телу, как от озноба. Похоже, от похода к бабе Евгении отвертется. А она уже так устала и отчаялась, и не чувствует в себе сил бороться, потому что исцеление все откладывается и откладывается, а смерть приближается, ухмыляется сквозь маску череп. Совсем недавно казалось, что Лада может все, а сейчас она ощущает себя слабой и отчаявшейся. Но раз Оракул предсказал, значит, все получится. Лада ухватилась за эту мысль «надо верить» иначе всё зря и она никогда не отомстит за смерть близких странно что имел в виду оракул когда произнёс один из вас не тот за кого себя выдают лада решила что это относится к еровиту обернувшемуся белкой а может оракул намекал на другое что один из них предатель или или что лада не светлая богиня а тёмная А потом в один прекрасный миг она перейдет на сторону зла, подчинившись метке. Сказать об этом остальным или нет? Лада заметалась. Только избавилась от подозрений и вновь подставится под удар? Нет уж. Время еще есть. А ловить на себе тяжелые взгляды она больше не хочет. Лель с посвистом набрали грибов, сморчков и строчков. Развели костер и запекли грибы над огнем. Сняли с себя мокрую одежду и повесили сушиться. Лада надела сухие штаны и рубаху нежно-зелёного цвета с серебряной вышивкой. Только сапоги пришлось заменить кроссовками. Они странно смотрелись с прочим нарядом. Лада почувствовала, как отступает сосущее ощущение. Голод удалось притупить. Всё же хорошо Еровит, он-то точно о еде не думает. Снова в белку превратился. А у Лады даже голова разболелась, а таблеток нет. Грибы были несоленые, к тому же в них набился песок, а промыть как следует не получилось, воды мало. Но Лада хрустела песком. Сейчас не до правильного питания, лишь бы наесться. Поскорей бы вернуться в дивь, тогда скатерть-самобранка о них позаботится. Но сначала надо добраться до перехода, а это день пути. Снова время не на ее стороне. Если бы они сразу отправились за мертвой водой, то не потратили так много дней впустую. Но кто же знал? Да и смогли бы они заполучить воду. Ведь медное царство захвачено темно богами, и никто не отдаст ладе лекарства просто так. Значит, надо придумать какой-то план, если поход к бабе-яге не поможет. И почему-то от мысли о лесной ведьме легче не становилось.